«Это шанс!» Во тьме блеснула пара глаз, лицо скрывала тёмная маска, а тело — чёрная одежда. Символ красной ладони. убийцы из организации «Тёмный брат». Да, были не только торговцы, которые преследовали арка. Убийцы из «Тёмного брата» наблюдали за арком с самого начала, с того момента, как он вошёл в селебрит, а также с момента его ухода. В то время, пока торговцы отвлекали внимание арка, Он воспользовался ситуацией и зашёл сзади, чтобы подготовить план дальнейших действий по ликвидации цели. «Ошибка в суждениях. Определённые эти воры являются частью группы Арка. Торговцы, которые взобрались на гору, должны были стать элементом неожиданности. Тут ничем не поможешь. С моими силами я просто не способен разобраться с более чем тремя сотнями бандитов. Несмотря на то, что это досадно, но всё равно шанс ещё должен представиться». Убийца, который скрывался подальше, оценил сложившуюся ситуацию и развернулся, ничего не предпринимая. Потом неожиданно улыбнулась удача. Глупые торговцы переоделись мешки для мусора и сбежали с горы, а Арк начал преследовать их. Реабилитанты и воры были заняты наёмниками, поэтому никак не обращали внимания на окружение. Да это же ещё лучше! Убийца без колебаний достал меч, он был 250-го уровня, поэтому отличался от рядовых убийц. В его запасе было множество разных навыков, так как он был супертайным убийцей из «Тёмного брата». И не сосчитать, сколько иностранцев пал его руки. Хотя для него было невозможно справиться со всей той кучей из трёхсот человек, однако Арк сам проявил неосторожность и показался. «В любом случае, цель организации «Тёмный брат» — Арк. Меня не заботят другие парни. Отлично. Я не могу позволить ему убежать до убежища». Убийца наполнился смертельной решимостью, и использовала разные бафы для увеличения своих способностей. Его урон был увеличен при помощи ауры меча, следы передвижения стирались навыком «Световой шаг», навык «Критический удар» был использован, чтобы на максимум увеличить шанс критического удара и так далее. Но его специальное движение было особенным. Кровавое возбуждение — это навык, который могли использовать только убийцы Тёмного брата. Это был летальный убийственный навык, который преобразовывал 50% собственного здоровья в саму атаку, делая её таким образом смертельной. В тот момент, когда атака успешна, владелец теряет 50% своего здоровья, и сейчас настало время использовать всю свою силу. Использовав навык, цвет его меча изменился на кроваво-красный, убийца подошёл, словно призрак, и ударил арка мощным движением. Вы получили критический удар от внезапного убийственного навыка, также есть дополнительные повреждения, 250 на 3 из-за навыка «Кровавое возбуждение». Общий урон увеличен два раза, вы были оглушены на 10 секунд. Когда Арк внезапно почувствовал покалывание в затылке, он уже потерял абсурдное количество здоровья. трехкратное повреждение от 250 равнялось 750 очкам здоровья. С дополнительным двойным уроном он потерял 1500 с одного удара, здоровье Арка мгновенно опустилось до 500 очков, и это ещё не всё. Он чувствовал немного опьянённое состояние, получив дополнительный эффект от оглушения. «Что за...» Он повернул своё тело. Человек в маске с красным символом ладони мгновенно поймал его взгляд. «Ты из Тёмного Брата? Не говори мне, что он дал...» «О, нет! Это воля самой организации «Тёмный брат». «Что? Думаешь, ты сможешь спокойно уйти, убив людей из нашей организации?» «Ты никогда не сможешь скрыться от карающей руки Тёмного Брата!» «Несмотря на то, что с помощью тайного мастерства можно оживить вас, иностранцев, но тебе придётся купить целую деревню, чтобы попытаться спастись от нас. Разве это будет не более болезненно, чем просто умереть иностранец?» Когда появился убийца, торговцы, не понимая ситуации мгновенно сбежали со осозначенными выражениями лица. «Старший Ним, что произошло?» «Откуда мне знать? В любом случае, мы надеемся, что этот парень в чёрном сможет победить тёмного волка. Тогда...» «Если мы увидим шанс, тогда используем свитки, а потом я попробую договориться с чёрным!» Шептались торговцы и глядели на тех двух с большим чувством ожидания. Тем не менее, Арк был не в курсе ситуации, у него просто не было времени беспокоиться о скрытых мотивах торговцев. «Ах ты, ублюдок!» Благодаря внезапности нападения, Арк несправедливо потерял так много здоровья. А из-за оглушения его тело уже было тяжёлым, словно мешок с свинцом. В таком состоянии его уклонение, нападение и любые другие навыки были просто заблокированы. Продолжительность составляла всего 10 секунд, но при взгляде на ужасающую силу убийцы, он за это время мог успеть нанести 3-4 атаки. Лишь немного ослабил бдительность, это привело к такому роковому исходу. Он получил ещё один критический удар и потерял 300 очков здоровья. Меч снова направился к арку, но теперь в шею, это был стопроцентный шанс смерти. Глаза убийцы светились жутким светом, он уже был уверен в своей победе. «Это конец! Арк!» Внезапно выбежала чёрная тень в такой отчаянный момент. Убийца, который попытался нанести завершающий удар, мгновенно подвергся шквалу атак из кулаков. Он уже почти что пронзил шею в свои цели, но меч внезапно был остановлен, словно оказался в твёрдом камне. «Окаменение крови!» Арк удивлённо взглянул на человека, который выбежал из тени — Шамбала. У него был пассивный навык по обнаружению других убийц. Он использовал своё мастерство, чтобы проверить, были ли какие-нибудь другие наёмники вокруг, и так обнаружил Арка с этим убийцей за пределами их убежища. Шамбала без колебаний использовала окаменение крови, не собираясь выяснять сначала личность врага. «Арк, твоя очередь!» — крикнул Шамбала с другой стороны — Это было их комбо, которое они использовали бесчисленное количество раз в тёмном Сильрионе. Как только оглушение арка прошло, он мгновенно использовал тёмный клинок. В то время как защита цели была поднята до 500% при использовании навыка Шамбалы, это ничего не значило для навыка арка, который просто игнорировал всю защиту. Безостановочно обрушилась целая серия критических ударов. Тем не менее уровень убийцы был 250-м, Даже если его возбуждение крови потратило 50% его здоровья, после трёх-четырёх критических ударов у него по-прежнему оставалось много сил. Между тем, как только эффект от окаменения крови кончился, убийца сразу же бросился добивать Арка. «Ах, Арк, даже если я умру, то непременно заберу тебя с собой в ад! От дерьма!» Из уст Арка вырвалось ругательство. Он рассчитывал закончить это сражение до того, как закончится эффект от окаменения крови. У него самого оставалось лишь 200 очков здоровья, но из-за того, что он не чувствовал необходимости, то не стал упивать дорогое зелье восстановления. Поэтому сейчас он может умереть просто с одного удара, его привычка везде сэкономить и заработать снова вызвала настоящую проблему. Тем не менее, перед ним неожиданно шагнул Шамбала, блокируя путь карку Несмотря на то, что они больше не находились в тёмном Сильрионе, у него всё ещё сохранилась привычка защищать своего напарника. Арк! «Вихрь смерти!» — крикнул Шамбала перед тем, как прижить убийцу. Это тоже был один из способов сражения, которые они применяли в тёмном Сильрионе. Убийца был окружён с двух сторон, его буквально накрыло градом из ударов руками и ногами. Сам ущерб был не очень высоким, но с каждым ударом он получил ненормальное состояние, не давая убийце шанс на ответные действия. И он в конце концов был повержен благодаря командной работе. «Ах, чтоб ты провалился в ад, однако пока будет существовать организация «Тёмный брат», второй, а потом и третий убийцы, все они за тобой однажды придут!» Наконец-то убийца жалобно пробормотал, последние слова и рухнул. Арк отвернулся от убийцы, и его взгляд пал на торговцев, которые аж подскочили от неожиданности. «Ух ты, как ожидалось от вас, тёмный волк синий меч! Ха-ха-ха-ха, я знал, что вы отдали иди этого гада!» Арк просто молчал поскольку знал, что эти крысы про себя молились за победу убийцы. Если бы он умер в этой ситуации, торговец заметил складывающуюся ситуацию своими острыми чувствами и быстро вытащил контракт. Мгновение спустя он там что-то написал и протянул бумажку-арку. «На самом деле, вот то, что я собирался передать тёмному волку, когда искал вас. Что это? Поскольку тёмный волк может сконцентрироваться на своих будущих матчах, это лишь сумма пожертвования нашим фан-клубам, так сказать, из наших рук ваше. Пожертвование. Торговое соглашение. Человек, согласившийся на этот договор, будет платить вам по 10 золотых в месяц, 10 дней, которые вы сможете получить в любом отделении гильдии торговцев. Торговец, который составил договор, откроет счёт в гильдии торговцев, чтобы получитель мог распоряжаться средствами. Данное соглашение будет действительно до тех пор, пока торговец по контракту не станет банкротом или письменный договор не исчезнет. получатель «Арк, волк!» «Это дебетовая карта?» Глаза Арка засеяли, читая соглашение. «Эти парни явно имеют совсем другие мотивы, но...» На самом деле убивать трёх поросет вообще не имело никакого смысла. Также ведь не было никакой гарантии, что они остановятся в своих попытках получить карту, если их убить. Если они станут одержимыми, как и Андел, это может стать ещё более раздражительным. Раз так, может сделать вид, что ничего не заметил а затем пожинать прибыль с более выгодными инвестициями. Но как-то маловато денег для того, чтобы он притворялся. Сколько членов фан-клуба собралось? А э, те люди, которые прибыли с нами... Э, 23 человека. Таким образом, 23 человека будут платить 10 золотых каждые 10 дней. Значит, 50 серебряных в день? Так вы собрались сделать пожертвование мне или что-то выпрашивать? Почему такая маленькая сумма? Вы первыми обратились ко мне? но теперь пытаетесь мне покровительствовать? А вы на самом деле поклонники? Возможно, у вас другая цель. В таком случае...» Арк обиделся и посмотрел. Этой суммы было достаточно лишь для того, чтобы трое голодных людей могли покушать в течение нескольких дней. Неужели не считают, что смогут поймать его и заставить немедленно согласиться на это? Торговцы с большой тревогой и со слезами на глазах смотрели на своего старшего. Торговец мгновенно отреагировал и пересмотрел контракт. «А, я сделал ошибку!» Просто рука дрогнула и написала не ту цифру. На самом деле я имел в виду 20 золотых. Арк всё так же хранил глубокое молчание, из-за чего на лице торговца уже выступали кровавые слёзы. 30 золотых? А, я не смею вас недооценивать. 40 золотых? Больше будет слишком сложно для остальных поклонников. Торговец едва пробормотал последние слова и уже начал плакать. Кажется, атмосфера становится слишком тяжёлой. Арк поразил их сердца. Да, он был таким человеком, который высосят даже костный мозг другого, не только сердце, лишь бы заработать. Всё потому, что чувствовал, насколько были обширны кошельки противника. И если бы он попытался выжать ещё больше денег из этих парней, то они, вероятно, просто сдались бы. Кроме того, если они вдруг станут банкротами, тогда контракт исчезнет. А если оставят так, как надо, под огретами, тогда ему представится шанс высасывать из них ещё больше денег на протяжении длительного времени. 40 золотых каждые 10 дней. Немаленькая сумма». «О, вы настоящие поклонники, как я и ожидал! Я просто не могу игнорировать искренние чувства своих дорогих поклонников!» Настрой Арка повернулся на 180 градусов, и он принял решение. Мир миром, но Арк понимал, что человек, который заботится о своём положении, также может быть хорошим. «Вы принимаете?» «Конечно. Но нас два человека». «А?» «Разве вы не говорили, что являетесь поклонниками Тёмного волка и Синего Меча? Таким образом нужно проявить справедливость. Если нет, возможно, вы не наши поклонники». Лицо Арка снова изменилось, когда он серьёзно нахмурился. Несмотря на то, что Шамбала не понимал всей ситуации, но решил выяснить детали потом. Арку не нравилась идея делить сорок золотых равномерно. Торговец Ахныкал и оформил ещё один контракт. Теперь Арк кивнул с дружеской улыбкой. «Спасибо». «Мне следует запомнить, насколько наши поклонники великодушны. Почему бы мне не узнать ваши имена, чтобы я их запомнил? Как вас зовут?» «А, то есть мы просто обычные поклонники?» «Я человек, который осознаёт, что должен беречь даже таких, как вы, обычных поклонников». «Мы Буксапы Ульм». «Отлично. Буксапы Ульм. Хорошо. Я вас запомню. а и если кто-нибудь выяснит, что я тёмный волк, я спрошу в первую очередь с главы моего фан-клуба». «Понимаете, что это значит?» Арк указал на 300 воров, которые выстроились позади него. Он вежливо угрожал им, чтобы держали язык с зубами, и через несколько мгновений они покинули гору. «Тёмный валк я с нетерпением жду вашего следующего матча! Сражение! Сражение!» Таким образом торговцы покинули гору живыми. Торговец В. Ульм пробормотал плачущим голосом, прям как его имя. «Старший ним, что с нами будет дальше?» ха <смех> ха всё нормально!» Бук зловеще улыбнулся. «Вы знаете, почему я боялся и вежливо с ним обращался?» «Вот из-за чего! Ребята, вы ведь знаете о контракте?» «В торговом соглашении говорится, что он должен будет забрать свои деньги в гильдии торговцев. А что это значит?» «Тогда... да... рано или поздно они соберут нужные нам ключи вместе и найдут сокровища. Но раз доход будет зачисляться на определённую карту, то рано или поздно им придётся снять эти деньги» мы просто можем сидеть сложа руки и наблюдать за их движениями. В это же время мы просто должны придумать новую стратегию, и в нужный момент мы заберём сокровища. Сейчас наша цель не собрать все ключи, это получение самого сокровища. О, вроде как, когда медведь ожидает своей берлоги, а затем мгновенно развернёт ситуацию в свою пользу, как только вылезет, как и ожидалось от старшего Нима, всё настолько продумать. Но сколько времени это займёт? спросил сопса с дачным видом что если они не собираются искать сокровища прямо сейчас один месяц 10 дней реального времени это 40 золотых каждые 10 дней а для них двоих сразу 8 золотых если взять реальный месяц то это будет 240 золотых два месяца четыреста восемьдесят три3720 теперь даже у була лицо потемнело от ужаса он не представлял себе такие растраты если всё пойдёт не по плану Тем не менее, быстро собравшись, он энергично покачал головой. «Всё нормально. Эти ребята, безусловно, будут прямо сейчас искать сокровища. Но если они не найдут их в течение двух или трёх месяцев, мы ведь просто обанкротимся!» торговцы вздрогнули и погрузились в мёртвое молчание. «Если Арк продолжит очищать их счета, они ведь реально станут банкротами. НПС с купеческой гильдии, ответственный за все торговые счета или арендованные склады для золота, хранил все их сумки. Если что, также будет огромный штраф за кредит, и даже навыки пострадают. В то время как они должны будут давать деньги Арку, и они не имели никакого намерения становиться банкротами. Если они украдут сокровища и завершат задание Грандмастера, то, согласно подсчётам, компенсация стоит возможного вознаграждения. Тем не менее, это будет в случае, если удастся забрать сокровище, но что делать, если они не смогут даже дожить до этого момента и банкротятся? Каждый уже мог увидеть эту печальную картину будущего, Как они горько все теряют всё, что нажито непосильным трудом. «Давайте зарабатывать деньги!» — закричал Бук и побежал вниз горы.